одна из неизбежных стихий. Карточная игра — одно из самых благопристойных и вместе с тем опасных развлечений XVIII века. Без расставленных для гостей зеленых столов не обходились званые вечера. Помещичья семья коротала время в сельской глуши, перекидываясь в картишки. Девушки не только гадали на женихов, но и обставляли друг дружку в марьяш, хрюшки или шнип-шнап-шнур. Матушки не отставали от них, сражаясь в носки и не Почтенные отцы семейств потели за Даже дети вместо настольного лото резались в дурачки, имевшие десятки разновидностей. Домашние партии велись, как писал Державин, грошу в долг и без отдачи. Они были частью семейной идиллии, купно с другими невинными забавами. Так Фелица сказано, «Или, сидя дома, я прокажу, играя в дурачки с женой, то с ней на не улажу то в жмурке резвимся порой». В отличие от общепринятой, благопристойной, азартная карточная игра считалась пагубной страстью пороком сравнимым разве что с буйным пьянством. «Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас», писал уже в XIX веке князь Вяземский. «В русской жизни карты — одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре так называемой азартной». Богатый граф Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, который предавался, так сказать, запоем Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя. Один из таких игроков говорил, что после удовольствия выиграть нет большего удовольствия, как проиграть. При дворе еще с елизаветинских времен в ходу была большая игра на серьезные суммы. Здесь хотя и доверяли друг другу в долг, но уже не по грошу. Сохранилась ведомость выигрышей и проигрышей за 1752 год Романа Илларионовича Воронцова, знаменитого «Романа Большого Кармана». Судя по ней, отец Дашковой был не только удачливым картежником, но и взыскательным кредитором. С ним без отдачи дело не обходилось. В Фаро выиграл я у его превосходительства, то есть Шувалова, примечание автора, 500 рублев. В царском селе, как играл с Алексеем Андреевичем Хитровым, выиграл 450 рублев. С князем Петром Ивановичем Рипниным в два тура выиграл 890 рублев. В Ломбер проиграл его превосходительству в июле месяце 450 рублев. По записному туру с ее величеством 230 рублев. В Москве получил я от его превосходительства 300 рублев. Дочервонными да от его превосходительства забрано 720 рублев. Всего за год Вронцов выиграл 7688 рублей, а спустил с рук 3270. Суммы по тем временам головокружительные. Неудивительно, что после таких партий самые богатые вельможи писали императрице слезные послания, жалуясь на нищету и прося помочь с уплатой долгов. Так брат большого кармана, канцлер Михаил Илларионович Воронцов, взывал к Елизавете Петровне из крайней нужды. «Как свет сей без теплоты солнечного сияния никак пробыть не может, так и мы, все верные ваши рабы, без милости и награждений от вашего императорского величества прожить не можем». И я ни единого дома, фамилии в государстве не знаю, которая, собственно, без монаршеских щедрот себя содержала. Нахожусь в непрестанном беспокойстве и печали, не зная, каким образом избавиться от моего долгу. Расходы на содержание дома моего превосходят ежегодные доходы. Чин и должность моя по-министерски, а не по-философски жить заставляют. Под философским образом жизни тогда понимали уединение и крайне непритязательные потребности. Ничего подобного придворный позволить себе не мог. Большая игра — отличительная черта вельможи. Даже люди, не слишком азартные, как скромник Иван Иванович Шувалов, принуждены были проводить за карточным столом много времени, чтобы не прослыть с каридами или затворниками. Правительство не раз принимало меры против чрезмерного увлечения картами, считая его разорительным для подданных. 16 июля 1761 года был издан указ о разграничении так называемых коммерческих и азартных игр. Коммерческими назвали партии по маленькой, ставившие своей целью развлечения и принятые во всех домах. Азартными игры с целью наживы. Сенатский указ 61-го года запрещал игру в долг и выписку векселей на проигранные суммы, а также устанавливал штраф за нарушение закона. «Во всякие азартные карты, то есть фаров, квинтич, на деньги и на вещи, никому и нигде, и ни под каким видом и предлогом не играть», а только позволяется употреблять игры на самые малые суммы денег, не для выигрышу, но единственно для препровождения времени, якото в ломберг, в кадрилю, в пикет, в кохтру, в памфил. А ежели кто в большие суммы играть станет, то как с игроков, так и с хозяина, где такие игры будут, так же и с тех, кои игрокам ссудают денег, закладом или другими способами на игры вспомогать будут, брать штрафу против рангов их учрежденного годового жалования вдвое. При этом накладывался арест на все бывшие в игре деньги. Сумма делилась на четыре части, одна шла на содержание госпиталей, другая — полиции, а две отдавались доносителям. Этот закон действовал в России до революции, однако он потребовал существенных дополнений. Заботы Елизаветы Петровны о нравственности подданных продолжила Екатерина II. Ее перу принадлежат два указа 16 января и 10 марта 1766 года. Первый из них заменял штраф содержанием картежников под караулом в течение нескольких дней. А второй уничтожал карточные долги в принципе. Поскольку азартные игры были запрещены, то и требовать выигрыш победитель не мог, закон оказывался не на его стороне. Отныне игрок был волен платить или не платить. Именно с этого времени карточный долг стал считаться долгом чести, ибо никакой другой гарантии, кроме честного слова, уже не существовало. Однажды в Петербурге на одном из обедов Казанова с похвалой отозвался о благородной невозмутимости, с которой некий князь проиграл тысячу рублей. Его сосед рассмеялся и сказал, что этот игрок никогда не платит. А долг чести? Честь от всего не страдает. Существует негласный уговор, что платить а нет – дело самого проигравшего, и никто тут не указ. Выигравший выставит себя на посмешище, потребовав уплаты. Но тогда банкомет принужден отказывать тем, кто играет под честное слово. Да, и никто не в обиде. Либо игрок уходит, либо оставляет залог прямо на кону. Юноши из лучших семей выучились плутовать и похваляются тем. Взаимоотношения за карточным столом таким образом были перенесены из сферы юридической, регулируемой государством, в сферу частной жизни дворянского общества. А она, в свою очередь, направлялась законами сословной морали, которые быстро формировались в XVIII веке и влияли на человека не менее жестко, чем официальное право. Именно забавы подобного рода описаны во многих произведениях русской классической литературы XIX столетия. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Толстой анализировали анатомию страсти к игре и старались разгадать ее мистику. Одним из первых, кто попытался осмыслить пагубную власть карт над личностью, был Гаврила Романович Державин. Правда, сделал он это не в художественном произведении, а в мемуарах, описывая свой собственный весьма драматичный опыт. Служа с весны 1762 года в Преображенском полку, сначала рядовым, потом унтер офицером Будущий поэт быстро пристрастился к распутной жизни. В компании с братьями Лутовиновыми он нередко упражнялся в зазорных поступках, то есть в пьянстве, карточной игре и в обхождении с непотребными ямскими девками. Иногда друзья проводили целые ночи в кабаке. А заведуя почтовыми станциями по дороге следования императрицы на коронацию в Москву, Честная компания не вылезала из знаменитого села Валдай, маленького Вавилона на Петербургском тракте. Там старший Лутовинов проиграл казенные деньги, что едва не закончилось судом. В Москве Державин остановился в доме своего двоюродного брата майора Блудова, где велись азартные карточные игры. Кузен быстро втянул Гаврилу Романовича в свои развлечения, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Старушка приглядела у господ Топтыковых на вятки, имейница душ в тридцать и долго копила, но теперь на ее мечтах и горная страсть сына поставила крест. Это событие привело молодого человека в ужас, он умолял Блудова помочь ему. Щедрый родственник судил Державину нужную сумму, но под залог будущей купленной деревни и материнского имения. Таким образом, Державин оказался в страшной долговой кабале, из которой не знал, как выпутаться. Способ, избранный беспутным подпрапорщиком, затянул его еще глубже в трясину. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры, спознакомился с игроками, или лучше с прикрытыми благопристойную одежду и поступками разбойниками. У них научился заговором, как новичков заводить в игру, подбором карт, подделкам и всяким игрецким мошенничеством. Но благодарение Богу, что совесть, или лучше сказать, молитвы матери, никогда его до того не допускали. Державин писал о себе в третьем лице примечание автора чтобы предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делали. Но когда случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, то никогда таковой выигрыш не служил ему впрок, следовательно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Компания Блудова несколько лет не отпускала попавшего в их сети молодого человека и наживалась за счет его выигрышей. В 1769 году Державин, уже будучи сержантом, обобрал в Москве прапорщика Дмитриева, получив у него вексель на 300 рублей и купчую на пенденское имение отца. Мать пострадавшего подала жалобу в юстиц юстицколлегию, Дело тянулось до 82 года и было закрыто за разноречивостью показаний и неявкой обвинителей. Вексель остался неоплаченным, купчая наимение не была признана действительной, так что Дмитриевы отделались легко, но и Державина не наказали в соответствии с законом. Исследователи полагают, что за такое решение поэту пришлось выложить с утягом кругленькую сумму. Однако, даже находясь под влиянием распутных родственников, Державин пытался предостеречь наивные жертвы шулерской игры. Это едва не вышло ему боком. В мемуарах поэт не называет имени проходимца, с которым свела его трактирная игра. Говорит только, что это был по роду благородной знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей. Этот мошенник был женат на красавице-иностранке, которая, сведомо мужа, торговала своими прелестями, завлекая и обирая простофиль провинциалов. В нее влюбился проезжий пенденский дворянин, слабый по уму, но достаточный по имуществу. Оплачивая ласки прекрасной дамы, он заложил материнское имение и почти все свои вещи. Державин попытался воспрепятствовать дальнейшему вымогательству, и, сделав вид, будто не знает о сговоре супругов, как бы в шутку намекнул мужу о проделках жены. Сам факт огласки должен был их напугать. Так и вышло. Однако вместо того, чтобы прекратить охоту за пендинским простофилей, мошенники решили проучить Державина. Муж пригласил его вечером к себе. Войдя в покое, Гаврила Романович увидел за ширмами двух сидящих незнакомых и третьего лежащего на постели офицера, который имел подле себя Арясину. Это был землемер из Саратова, поручик Педр Алексеевич Гасвицкий, молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее. Начав разговор, хозяин слово за слово завязал ссору и мигнул остальным, чтобы они начали свое дело. Неожиданно офицер повел себя не так, как предполагалось. «Нет, брат, — сказал он хозяину, — Державин прав, а ты виноват. И ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги». Дело в том, что незадолго дописанных до событий Гаврила Романович видел Гасвицкого в трактире, игравшего несчастно на бильярде, ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Памятая о добром предостережении, тот встал на сторону Державина. Хозяин и его соумышленники принуждены были ретироваться, в противном случае поэта могли поколотить, а может быть и убить. Погрязнув в карточном распутстве, Гаврила Романович сильно просрочил отпуск из полка, ему грозили разжалование в солдаты и перевод из гвардии в армию. Наконец, в марте 70-го года он, возгнушавшись сан собой, решил бежать от московских приятелей, занял у одного знакомого матери 50 рублей, бросился опрометью в Сани и поскакал без оглядки в Петербург. Не тут-то было, страсть к игре не оставлял его. В Твери сержант встретил кого-то из прежних трактирных товарищей и просадил с ним деньги. На силу отвязавшись от старого друга, он снова пустился в путь без гроша в кармане. На его счастье, дорога ему попался добродушный ученик придворного садовника, ехавший из Астрахани в столицу с виноградными лозами. Юноша занял бедолаге еще пятьдесят рублей, которые Державин едва довез до Новгорода, где благополучно проиграл в трактире. Петербурга Гаврила Романович достиг без багажа. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во всё течение своей жизни сберег. В полку над ним сжалился полковой секретарь, капитан-поручик Никлюдов, задним числом приписав Державина к гвардейской команде, находившейся все это время в Москве. Под влиянием Никлюдова, капитана Толстого и некоего господина Протасова Мот и игрок начал помаленьку исправляться. Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили и приставили к канцелярским делам, которые удержавенно ладились. Смерть родного брата от чахотки окончательно трезвила Гаврила Романовича. Он осознал, что остался у матери единственной опорой и не может себе позволить прежних шалостей. Не для всех кортежные страсти заканчивались так благополучно. Примером тому служит история бывшего фаворита Екатерины Семёна Гавриловича Зорича, превратившего свое огромное имение в шклове, в игорный рай. Начал красавец серп щедрым меценатством, преобразившим город, а окончил печатанием фальшивых денег и крепостью. Семен Гаврилович происходил из старинной сербской фамилии Неранчичи, члены которой уже второе поколение служили в России. Храбрый гусарский офицер, он отличился во время войны с Турцией, попал в плен, бежал, вновь явился в русскую армию и был награжден Георгием четвертой степени. В 1776 году он написал прошение на имя вице-президента военной коллегии Потемкина, в котором просил уравнять себя с офицерами, которые получили чин подполковника за то время, пока он был в плену. Потемкин взял его к себе в адъютанты и познакомил с императрицей. Фавор Сзорича относился к 1777 году. Попытки Семена Гавриловича войти в конфронтацию с бывшим покровителем кончились его отставкой. Зорич отправился в свое белорусское имение в Шклове, где построил великолепный дворец и превратил его в центр карточных игр и развлечений. На несколько лет заштатный городишко стал своего рода белорусским Монако. Туда съезжались богатые игроки из России, Польши и Германии, пускали по ветру миллионы и развлекались в свое удовольствие. Сам город украсился каменными зданиями. Зорич на свои средства содержал гимназию и кадетский корпус. «Ни одного не было барина в России, который бы жил так, как Зорич», писал адъютант Потёмкина Энгельгард. «Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода звания и нации», Многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича и жили на его совершенном иждивении. Затем отставные штаб и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки, словом, всякий сброд и побродяги. Всех он ласково принимал, стол был для всех открыт. Польская труп была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки. Иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катание на воде. Словом, нет забав, которыми бы хозяин не приманивал к себе гостей. Его доходы были велики, но такого рода жизнь ввела его в неоплатные долги. Под покровительством Зорича его родственники, братья Зановичи, наладили в имении подпольный выпуск фальшивых ассигнаций. Раскрыть аферу посчастливилось опять-таки Потемкину, потому что именно ему обманутые еврейские торговцы принесли жалобу. «Со времени случая Зорича, — рассказывал Энгельгард, — они между собою были неприятели, хотя князь и не имел к Зоричу ненависти, — Но тот всегда думал, что тот к нему не благоволит, чтобы доказать противное. Светлейший князь остается в шклове на целый день. Один еврей просил позволения переговорить с князем наедине. Он показал Потемкину ассигнацию. «Видите ли, ваша светлость, что она фальшивая?» Сначала князь ничего не заметил, так она хорошо была подделана и, казалось, не могла быть подвергнута ни малейшему сомнению. Тогда еврей-проситель обратил внимание Потемкина, что вместо слова «ассигнация» написано «ассигеация», и сообщил, что выпуском занимаются камердинер графа Зановича и Карлы Зоричева Потемкин дал еврею тысячу рублей, приказав, чтобы тот поменял их на фальшивые и привез их ему в местечко Дубровку неподалеку от Шклова. Из Дубровки Потемкин послал за отцом Энгельгарта местным губернатором. «Видишь, Николай Богданович, у тебя в губернии делают фальшивые ассигнации, а ты и не знаешь», — сказал он. Следствие вскрыло причастность к афере с Зановичей, родственников бывшего фаворита, которому они обещали помочь выпутаться из долгов. Сами хитрецы, как оказалось давно, находились в розыске в Венеции и Париже, поскольку, путешествуя по Европе, везде находили простачков и разными способами выманивали у них деньги. Зановичи были арестованы и припровождены в крепость Балтийский порт. Семену же Гавриловичу удалось оправдаться в личном разговоре с Екатериной. Скорее всего, императрица не поверила в его невиновность, но уголовное преследование прежнего любовника косвенным образом бросало на неё тень – поэтому дело в отношении самого Зорича предпочли замять. Можно сказать, две души имел, отозвалась о нем Екатерина. Любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с неприятелем, но лично трус. В 1784 году Зорич был уволен с военной службы, на которой еще формально числился. За ним установили негласное наблюдение. После смерти Екатерины в 96-м году Павел I вновь вернул бывшего фаворита на службу, назначив его командиром гусарского полка и произведя в генерал-лейтенант. Но уже через год Семён Гаврилович растратил казенные деньги и был привлечен к суду. Последовавшее за этим увольнение было последним. Под конец жизни несчастья преследовали Зорича. В девяносто девятом году сгорело здание созданного им кадетского училища. Учеников перевели в Москву, где из них был создан первый московский кадетский корпус. В том же году Зорич скончался в разоренном Шкловском имении, окруженной нищей родней. Знаменательно, что управление некогда цветущими вотчинами промотавшегося картежника было поручено картежнику завязавшему сенатору Державину. Солидные люди, расставшиеся с карточной игрой, всеми силами старались избегать соблазн После женитьбы офицер или чиновник одновременно переставал посещать дамские заведения известного сорта и собрания сослуживцев, где велась азартная игра. Иное поведение считалось неприличным. О том, как много горя семье приносила игорная страсть супруга, рассказывала в своих мемуарах Лобзина. Ее история относилась к 80 годам 18 -го века. «Муж мой начал заводить свои знакомства», — писала несчастная женщина. «Пошли карточные игры, пьянствы, распутные девки были их собеседницы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 Я в это время сиживала в самой отдаленной комнате с матушкой и только плакала. Когда они расходились, то на мужа моего взглянуть было ужасно. Весь опухшие, волосы дыбом, весь в грязи от денег, манжеты от рукавов оторваны, словом, самый развратный вид. Сердце моё кровью обливалось при взгляде на него — Ложился тотчас спать, и сия тишина давала и мне некоторое успокоение. Когда он просыпался от этого чаду, тогда входила матушка и говорила ему все то, что могла, и чем думала, сколько-нибудь его остановить, и он всегда обещал ей исправиться. Однако дурные наклонности крепко держали людей. Первый муж Лобзиной, талантливый горный инженер Карамышев — Помимо дурной компании имел и умных начальников, и сильных покровителей, и щедрых друзей, но никто не мог удержать его от кутежа.